28. Как приятно было снова очутиться в рубке далекой звезды, тесноватой, похожей на тюремную камеру в безбрежном космосе, но такой знакомой, дружелюбной и теплой. «Ну, наконец-то!» — сказала блис «А я гадала, долго ли еще ты простоишь там с министершей?» «Там долго не простоишь», — ответил Тревес. «Жутко холодно». «А мне уже начало казаться», — усмехнулась Близ, — «что ты готов остаться с ней» и отложить поиск земли. Мне не хотелось как-либо вмешиваться в твое сознание, но я боялась за тебя. Искушение, которому ты подвергся, словно захлестнуло меня. Ты не ошиблась. Мгновение, по крайней мере, я боролся с искушением. Министерша — восхитительная женщина, я таких раньше не встречал. А ты не помогла ли случаем мне в этой борьбе близько? Я много раз говорила тебе, что я не имею права вмешиваться в твое сознание, Тревейс. Ты отбросил искушение, как мне кажется, из-за того, что у тебя есть четкое чувство долга. Нет, вряд ли. Он криво усмехнулся. Ничего такого возвышенного и благородного. Я выиграл битву с искушением по одной простой причине. Было ужасно холодно. А еще меня подгоняла мысль, «О том, что останься я, министерство быстренько угробило бы меня. Я не выдержал бы такого напора». «Ну, как бы то ни было, теперь ты на борту и в безопасности», — улыбнулся Пилород. «Что дальше?» «Прежде всего, как можно быстрее уйти за пределы планетной системы в пространство, а когда мы окажемся достаточно далеко от Солнца Кампореллона, сможем совершить прыжок». «Ты думаешь, нас могут задержать или установить за нами слежку?» «Нет, уверен, министерству заботит только одно, чтобы мы убрались как можно быстрее и, по возможности, подальше, дабы месть того, кто карает, не постигла всю планету». «На самом деле, да, она верит, что кара наверняка не минует нас. Она твердо убеждена, что нам ни за что не вернуться. Это, поспешу добавить, не из-за того, что она не сомневается в моей неверности. Она не вправе об этом судить». Она имела в виду, что Земля настолько ужасный источник бед, что любой, кто разыскивает ее, должен умереть, независимо от того, найдет он ее или нет. Сколько же обитателей Кампареллона не вернулось из поисков Земли, что она так твердо убеждена в этом, — поинтересовалась Близ. Сомневаюсь, чтобы вообще хоть один кампареллонец рискнул на такое путешествие. Я сказал Митце, что ее страхи по большей части суеверия. А сам-то ты действительно уверен в этом? Или позволил ей поколебать твои убеждения? Я знаю, что ее страхи, ну, в той форме, в которой она выразила их, чистейшей воды суеверия, но они могут быть не беспочвенно. Ты хочешь сказать, что радиоактивность Земли может убить нас, если мы попытаемся приземлиться? Я не верю, что Земля радиоактивна». Во что я действительно верю, так это в то, что Земля сама защищает себя. Вспомните, все материалы о Земле из библиотеки Трентера были изъяты. Вспомните, поразительная память геи, сформированной всей планетой вплоть до гор и огненного ядра, обрывается, не углубляясь так далеко в прошлое, чтобы поведать нам что-либо о Земле. Ясно, что Земля достаточно могущественна, чтобы сделать такое. Она, очевидно, способна и заставить поверить в свою радиоактивность и таким образом застраховать себя от всяких посещений. Возможно, поскольку Кампареллон недалеко от Земли, он может представлять для нее особую опасность, потому что здесь сильнее угроза проявления любопытства. Даниадор, хоть он и скептик, и ученый, бесповоротно убежден в тщетности поисков Земли. Он утверждает, что ее нельзя обнаружить и именно поэтому суеверие министерши могут быть обоснованы если земля так стремится спрятаться разве не предпочтет она прикончить нас или извратить наше сознание нежели позволить нам найти себя бли нахмурилась и проговорила гея только не говори что гея способна защитить нас резво откликнулся голан «Раз Земля оказалась в силах стереть ранние воспоминания Геи, ясно, что возникнет любое противоречие, и Земля выиграет». «Откуда тебе знать, — холодно ответила Блисс, — что воспоминания были стерты. Может статься, что просто Геи потребовалось время для формирования планетарной памяти, и теперь мы можем изучать прошлое только до периода этого формирования». «И если даже воспоминания были стерты, как ты можешь быть уверен, что это проделки земли?» «Я ничего не знаю наверняка», — пожал плечами Тревес. «Я просто высказал предположение». Но «Если земля столь могущественна», — робко вмешался Пелорот в их спор, «и так стремится сохранить свою неприкосновенность, что толку от наших поисков?» «Ты, похоже, считаешь, что земля не позволит нам преуспеть в этом и убьет нас, если понадобится». В таком случае, стоит ли нам искать ее? Ну, пожалуй, действительно может показаться, что мы должны все бросить, но я убежден, что земля существует, и что я должен ее найти, и я найду ее. Игея утверждает, что когда я твердо уверен в чем-либо, я чаще всего оказываюсь прав. Но как мы сможем остаться в живых после того, как найдем землю, дружочек? Ну, может статься, сказал Тревес полушутливо, что земля также осознает бесценность моей потрясающей способности оказываться правым и предоставит меня самому себе. Но я не могу быть уверен в том, что вы тоже уцелеете, и это мучает меня. Это давно не дает мне покоя, но сейчас особенно, и мне кажется, что я должен отвести вас обоих обратно на Гею и только потом самостоятельно продолжить полет. Это не ты, не забывай, не ты, а я в ссылке, Значит, я один и должен рисковать. Согласен, Джен? Пилород опустил голову, подбородок его прижался к шее, и от этого его лицо стало как бы еще длиннее. Не скажу, что мне не страшно, Голан, но мне будет стыдно тебя покинуть. Я изменю себе, если так поступлю. Близ, что скажешь? Гей не может покинуть тебя, Треввейс, что бы ты ни делал. «Если окажется, что от земли будет исходить опасность, гея защитит тебя, насколько это будет возможно. И потом, я, Блисс, не покину пела. И если он хочет быть с тобой, то я хочу быть с ним». «Ну что же», — угрюмо кивнул Тревес, — «я дал вам шанс передумать. Значит, продолжаем поиск вместе». «Вместе», — сказала Блисс. Пилорот улыбнулся и обнял Тревой за заплечья. «Вместе. Всегда».